10. крах. Мусульманские фундаменталисты тогда были не лучше, чем теперь. Случилось все, чего можно было ожидать. Альмаравиды приостановили реконкисту, но испанским арабам легче от этого не стало. Реконкиста – отвоевание. Так называется отвоевание у арабов-перенеев. В широком смысле слова – вообще отвоевание. Кстати, именно в боях с альморовидами погиб Симп Кампиадор, Настоящее имя – Родриго де Вивар. Смотрите введение. Лирическое отступление. Сид стал героем не только средневекового эпоса. Когда в Испании кипела гражданская война 1936-1939 годов, в армии Франка важную роль играли отряды марокканцев, мусульман. И тогда... Республиканцы вспомнили Сида. Культурных испанских арабов Юсуф ибн Ташфин считал своими врагами не меньше, чем христиан. Он уничтожил их государство и их культуру. Сбылись мрачные пророчества, и мир Севильи, блистательный Аль-Мутамид, по одним данным сложил голову на плахе, по другим – умер в тюрьме, в Марокко. Вместо былого либерализма в Андалусии установилась суровая теократическая диктатура, враждебная всякому свободомыслию. Расправа над недовольными была быстрой. Правда, сперва еще была надежда, что вернутся былые времена. Евреям, в конце концов, разрешили откупиться от перехода в ислам огромными деньгами. Суровый Юсуф вскоре умер, сын его оказался помягче. И на свирепых воинов-альмаравидов Испания вроде бы действовала умиротворяюще, но оказалось, что Альморавиды это тоже еще цветочки. Ягодки назывались альмахады. Они разгромили Альморавидов и создали империю еще больше – от Атлантики до Ливии. И Андалусия тоже туда входила. А уж по части исламского радикализма, то тут им и Хамей не мог бы позавидовать. Думать о чем-либо, кроме молитвы и битвы, запрещалось. Музыка, праздники, наряды и подумать о чем-либо подобном было смертельно опасным. Была тогда присказка о том, что женщина может спокойно пройти из конца в конец их огромного царства, никто ее не обидит и никто с ней не заговорит. Само собой подразумевалось, что лицо ее будет закрыто чедрой, И тут уж не было никаких компромиссов с евреями или христианами. Когда напоминали альмахадам Что Магомед людей Писания, то есть христиан и евреев, не преследовал, если они подчинялись, следовало объяснение, что с тех пор прошло 500 лет, срок достаточный, чтобы убедиться в истинности мусульманского вероучения. А за 500 лет, кто не понял истинности, тот уже и не поймет. Следовательно, меры нужны более крутые. А в наступление аль-Махады шли под красным флагом. Кто не поверит? Пусть проверит. Оно хранится в соборе испанского города Уэска и было взято христианами в великой победоносной битве Прилосного с Деталосса, 1212 год. Но до того надо было еще дожить. А пока что плохо стало в Андалусии. Она теперь окраинная провинция большой, нетерпимой мусульманской империи. Все, кто может и хочет приспособиться к новым хозяевам, едут в Марокко. Процесс этот начался еще при Аль-Маравидах. Там действительно отмечался некоторый подъем. Выросли города, построили растительные каналы, даже библиотеки со временем появились, по вопросам мусульманского богословия, конечно. Но все это не заменило великой культуры арабской Испании и погубили ее мусульманские фундаменталисты. Пример Андалусии не единственный. Они, мусульманские фундаменталисты, всюду в мире ислама душили свободную мысль, когда захватывали власть, и преуспели в этом, делают это и по сей день. И в этом одна из важных причин того, почему мусульманский мир уже в средние века начал отставать от Европы. Только об этом до недавнего времени старались не говорить. Политкорректность. Но вернемся в Испанию. Евреям пришлось нужно принять ислам, после чего они поспешили разбежаться, чтобы вернуться к своей вере. Большинство направилось к христианам, в первую очередь в уже известный нам Толедо. К этому времени относится действие прекрасного исторического романа Фейхтвангера «Испанская баллада». Прекрасная Рахель действительно существовала. Вы вместе с евреями бежали в Толедо масарабы, арабизированные христиане, Смотрите главу 6. И даже некоторые мусульмане. Но ну, о Толедо поговорим в следующей главе. А здесь заметим, что евреев-беженцев из Альмахадской Испании можно было встретить тогда, то есть в XII веке, и в других странах Европы и Востока. Самый знаменитый из беженцев Рамбам, Маймонид, осел в Египте. Но были и другие в других странах. В их числе виднейшие интеллектуалы своего времени.